О, не приподнимай покров узорный, который люди жизнью называют. Глава первая Она испуганно вскрикнула. «Что случилось?» — спросил он. Ставни были закрыты, но он в темноте увидел, что лицо ее исказилось от ужаса.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 Её тревога передалась и ему. Руки не слушались, к тому же ботинки были тесноваты. С коротким раздражённым вздохом она протянула ему рожок, а сама накинула кимоно и босиком прошла к туалетному столику. Волосы её были коротко острижены, и она привела их в порядок ещё до того, как он успел зашнуровать второй ботинок. Она сунула ему в руки пиджак. «Как мне выйти?»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 Она ахнула и схватила его за руку. Он проследил за её взглядом. Они стояли лицом к стеклянным дверям, выходившим на веранду. Ставни были закрыты, засовы задвинуты. Белая фарфоровая ручка двери медленно повернулась. А они не слышали, чтобы кто-нибудь прошёл по веранде.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 Только китаец мог повернуть ручку так осторожно. У неё немного отлегло от сердца. Не очень очень-то это приятно, даже если это была Ама. С ней можно договориться, а в случае чего я её припугну. Быть правительственным чиновником не так уж сладко, но кое-какие преимущества это даёт». «Наверное, он прав». Она встала, повернулась к нему,